А когда деньги будут надежно спрятаны у нее в кошельке, сердце ее в порыве благодарности откроется и проникнется лаской к великодушному рыцарю. Она будет нежной, податливой и неотразимой. Потом, конечно, она никогда не услышит ни слова про небольшой «должок». Но печальная история все равно нужна, иначе у мистера Маббла, глядишь, появятся неприятные мысли. Или чего доброго он подумает, что она покорена его красотой и мужеством. Магарит предпочитала, чтобы отношения между ними строились на чистой деловой основе. Вначале все шло по плану. Магарит опоздала всего на десять минут. Этого было достаточно, чтобы мистер Мабл начал волноваться, но обидеться не успел. А когда он увидел мадам Коллинз, все тревоги его испарились бесследно. На ней было роскошное вечернее платье с таким декольте, что у мистера Мабла перехватило дыхание. Сам он был в будничном костюме. Из-за оставшейся дома жены, которая непременно привязалась бы с расспросами, что такое случилось и куда он идет. Без каких-либо трудностей они получили отдельный кабинет. Официант был ненавязчив. Вино выше всяких похвал. Ужин великолепен. Маргарет с удовольствием заметила, что Мабл почти ничего не ест. По всей видимости, душевный трепет лишал его аппетита. Сидя за столиком, Мабл смотрел почему-то не на мадам Коллинс. Перед ним стояли кофе и бренди. Счет был оплачен, официант ушел. Маргарет как раз приготовилась рассказать свою историю, когда заметила, как странно ведет себя мистер Мабл. Тот, не отрываясь, смотрел на стену напротив себя. Там была дверь, ведущая в маленькую уютную спальню. Однако Мабл, судя по всему, думал сейчас не об этом. Во взгляде его была мука. Мабл начал беспокоиться едва ли не в тот самый момент, когда пришла мадам Коллинз, и мысли его, освободившись от напряженного ожидания, вновь потекли непринужденно. Перед ним навязчиво вставала одна и та же картина. Пока он тут развлекается, кто-то, исполненный злорадных намерений, проникает в его сад и начинает раскапывать клумбу. Он уже чувствовал тяжелую поступь возмездия. Перед его мысленным взором появлялись завтрашние газеты с подробными, полными жутких деталей репортажами и ханжескими сентенциями. Газетчики любят долго пролежавшие в земле трупы, почти так же, как убийство с расчленением и сожжением жертвы. А за ним, может быть, придут еще сегодня. Потом мысли его перескочили вдруг на балладу Рединской тюрьмы. Книжку Уальду он купил совсем недавно. Это там было что-то про пряжу черную, которую ночь скрутила в черный жгут. Мысли его какое-то время вертелись вокруг этих слов, потом перешли к страшным строчкам, Глядел в глухой мешок двора, и смерти ждал он тут. Затем он увидел собственный гроб, через который ему придется перешагнуть, когда его поведут в ту ужасную камеру. В измученном сознании метались какие-то образы, строки. Вот ему на голову надевают мешок, набрасывают на шею пеньковую петлю. Губы у было высохли и запеклись. Он с трудом, со всхлипом вдыхал воздух. Он ничего не видел под грубым мешком. Он чувствовал, как тяжелая ткань душит его, ослепляет, а руки палача что-то делают с ним, готовят его к смерти. Мабл едва сидел на стуле. Откуда-то из неизмеримой дали до него долетел голос мадам Коллинс. Она встревожно спросила, неплохо ли ему. На какое-то время он пришел в себя и засмеялся. Мадам Коллинс один единственный раз в жизни слышала такой смех. Он был безрадостен, он пугал. Маргарет в ужасе отпрянула и осенила себя крестом. Стул под маблом зловеще заскрипел, когда он вставал. Домой! Он навалился на стол, потом еще опоры на плечо, мадам Коллинз. Скорее домой! Они спустились на улицу. Он, торопливо спотыкаясь, она с испуганным взглядом. Схватив такси, они помчались домой.